Глава 10. Ночная вылазка. 23-й, сообщил Олег, спрыгивая с подоконника. Уже 23-й? Яна тревожно подняла голову, оторвавшись от шахмат. Значит, что ты и впрямь серьёзный. Ребята сидели в комнате Кости и обсуждали последние события. По идее, Олег предложил поиграть в шахматы, но шахматы их сейчас занимали меньше всего. И фигуры были расставлены чисто для проформы, чтобы княгиня, зайдя, не подумала, что они заняты какой-то ерундой, и не разогнала бы их по разным углам. Для этого же был взят в комнату и Егорёк, который возился сейчас на полу с шариком, пытаясь научить его давать лапу, пока старшие делились мнением о происходящем. Когда они вернулись со вчерашней прогулки и сообщили о сигналах стражников лагуны, Книги не изменилась в лице и быстро их всех обняв и перецеловав, загнала наверх в детские комнаты. Олег мрачно придрёк, что прогулок им теперь не видать, пока на море не успокоится, и оказался прав. Весь сегодняшний день они провели в комнате Костика, из которой открывался отличный вид на правую часть лагуны, где швартовались торговые и гражданские суда. Ещё вчера там стояло 5-6 кораблей, А уже сегодня их количество увеличилось вдвое, втрое, вчетверо. Ребята пояснили Косте, что торговые суда, получив сигнал тревоги, спешат укрыться под защитой скального грая. Кто-то, кому ближе, уходит в ладонику, кто-то в салтанат, кого-то приютят порты под ветреных островов. Но надёжнее всего, конечно, скальный грай, порт которого с моря не брали ещё ни разу. Меньше всего повезло тем, кто не успел укрыться ни в одном из портов, а особенно кого сигнал тревоги застал в проливе между Туманной косой и островом Буяном. Если снова поднялись пираты, всё, пролив перекрыт, и все, кто рискнул пойти им, обречены в первую очередь. Князь Снегинь не почти ничего не говорили ребятам. Не видели они и финиста, куда-то отбывшего ещё с утра. Приходилось самим строить догадки и версии и пытаться понять, что происходит. Самой популярной была версия, что снова поднялся со своими пиратами соловей и снова решил попытать счастья и захватить скальный край. "Снова?" переспрашивал Костя. "Он что, уже пробовал?" "Ну да." Олег передвинул лодзю, выводя её из-под удара ферзя Кости. "В прошлую войну, помнишь, Янь?" Соловей тогда запер лагуну и устроил блокаду. Ни один корабль полгода не мог войти в порт. Запасы заканчивались, и сухопутные пути тоже все были перекрыты. Если бы мама с Крёстной не победили тогда Кощее, неизвестно, что бы тут сейчас было. А с чего, по-вашему, Соловей опять вдруг решил напасть? Поинтересовался Костя. Он же знает, что не сможет пройти стражников лагуны. А на севере у него никаких союзников нет в этот раз. Олег смущённо переглянулся с Яной. Ну, ты знаешь, пожал он плечами. Есть ли это соловей, конечно, он всегда может рассчитывать на Елену, наверное. Ну и на других посланцев Кощее. Я точно не знаю, просто слышал, как мама с батей говорили утром чего? Костя даже не понял сначала. Каких других посланцев? Вы чего, хотите сказать, ещё кто-то прошёл исток? Ну да, смущённо признал Олег. Батя отправил финиста на поиски, я слышал утром. И вы молчали? Костя вскочил с кровати, рассыпав шахматы. Кто-то пришёл оттуда, наверное, за мной, а вы молчите? Костян, мы только сегодня узнали, честно, оправдывался Олег. Мы хотели сказать, только не знали как. Ну скажи, Янь, правда, правда. Заверила Яна. Мы подумали, что если за одним из них послали погоню, то вряд ли он пришел за тобой. Если бы за тобой, то, наверное, явился бы к царице и все такое, правда ведь? Не знаю, буркнул Костя напряженно, соображая. А кто второй? Чего? Не понял Олег. Ну вы сказали, что за одним направили погоню, а значит был и второй. Кто он? Вот вообще без понятия. Клятвенно заверил Олег и, кажется, искренне. Честно, Костя, не знаю. Слышал только, что второй ушел на север и его надо найти. Про первого не говорили и я не слышал. Понятно. Пробормотал Костя, снова опускаясь на кровать и расставляя на доске раскиданные шахматы. Он напряженно думал. Алексей Иванович ничего ему не говорил ни про запасной план, ни про еще каких-нибудь посланцев. Но они от него, скорее всего. Костя просто не представлял, кто ещё мог рассказать им про портал и направить сюда. Но с какой целью? И кто они вообще? И точно ли за ним пришли? Косте захотелось отыскать Кнегиню и расспросить её. Она относилась к нему лучше всех в этом мире, не считая ребят. Она бы не стала препятствовать его возвращению, если бы была такая возможность. Но раз ему ничего не рассказали про посланцев, значит, с его возвращением они не связаны, и тут что-то другое, возможно, даже совсем не касающееся его лично. Значит, расспрашивать княгиню бессмысленно. Тем более сейчас, когда она с мужем занята подготовкой к отражению пока ещё неизвестной угрозы. Яна предложила Косте сыграть ещё партию. Он согласился. Олег, обрадовавшись, что приятель не стал сильно злиться, уступил место сестре и стал у окна считать прибывавшие корабли. На 23-м ему надоело. "23-й", повторил он, подходя к кровати, на которой сидели, прислонившись к подушкам, Яна с Костей и делали вид, что играют, уступая друг другу. "С жёлтыми парусами из Каганата. Может, это Велизарий?", предположила Яна. Ну зачем Велизарию плыть? пожал плечами Олег. Он бы прилетел. Он уже старенький совсем стал. Яна перехватила раскиданные по плечам волосы, стянула их в хвост мягким кожаным шнурком. Ему сейчас тяжело летать. "Велизарий?" оживился Костя. "А вы что, ждёте Велизария?" Олег скривил физиономию, пренебрежительно махнул рукой. "Мол, кого ты слушаешь?" Во время прошлой осады Велизарий пребывал, с достоинством ответила Яна, предпочтя не реагировать на хамство брата. И тоже, если помнишь, на корабле. Помню, кивнула Олег. А ты помнишь, что тогда шла война, и Велизарий пребывал обсуждать план кампании против Кощея. А на корабле он был потому, что выступал посредником между мамой и Соловьём и думал уговорить его снять осаду. И что? И ничего. Ребята, Костя напомнил о себе. Так что там с Велизарием? Почему вы думаете, что он будет? Ну, потому что Велизарий помогал нам в прошлый раз, и сейчас, наверное, начал Яна. Да не слушай ты ее, прервал сестру Олег. Янька дура, не смыслить ничего. В прошлый раз была настоящая война, а сейчас обычные разбойники воду было мутит. Ничего не будет, вот увидишь. Мы и сами отобьемся. А если ещё и дед помощь подошлёт, вообще разобьём их в пух и прах, не зачем в Велизарию пребывать. Костя ощутил смутную досаду. Велизарий был сильнейшим волшебником сдешнего мира до Кощеея. Он учил его, он должен был знать, как тот стал бессмертным или как вернуться обратно. Косте захотелось поговорить с Велизарием, хотя бы познакомиться с ним. Он уже понимал, что без помощи друзей и союзников вернуться домой не сможет. А из всех здешних обитателей Велизарий мог оказать ему самую полезную помощь. А можно как-то связаться с Велизарием? спросил Костя. Вы сообщения посылаете или как-то связываетесь друг с другом? Ну, есть окоём, сказал Олег. Но это надо взрослых просить, чтобы открыли. Мы ещё не умеем. Окоём? переспросил Костя. Ему, кажется, встречалось это слово на страницах книги, но он сейчас хоть убей не мог вспомнить, что оно означало и как работало. "Ну, это такая рамка", Олег изобразил руками. "С заколдованной с Людой. Если такая же штука есть у другого человека в другом месте, их надо правильно настроить, а не открываются, и можно поговорить друг с другом. Если хочешь с Велизарием поговорить, можно попросить маму или батю настроить". Только ведь они спросят, зачем тебе? Это Костя понимал. Он не хотел действовать за спиной у Княгини, а расспрашивать Велизария при ней не мог, потому что сам ещё толком не знал, о чём. Надо сначала как следует всё продумать, придумать годное объяснение для Княгини, а потом уже действовать. Хотя Олег предлагал начать всё сейчас же и самому попросить у матери, но Костя отказался. Олег даже не стал спрашивать, зачем приятель увез Изарий. Он вызвался помочь совершенно бескорыстно. А вот я наспросила, и Костя не знал, что ей ответить. Точнее, знал, конечно же, но не мог. Не смог ответить ей, что Велизарий ему нужен, дабы поскорее сбежать домой. Это и само по себе выглядело не очень красиво, а уж на фоне неведомой опасности, приближающейся к городу, и вовсе выставляло его трусишкой и дезертиром. Костя чувствовал себя изрядно неуютно под внимательного прощающим взглядом темных глаз Яны и обрадовался, когда княгиня позвала на обед. За обедом подавали холодную батвинью с кусочками льда и заливное из окуней. Князь и княгиня вели себя радушно, но озабоченность то и дело проскальзывала у них то в секундной задумчивости, то в переглядках друг с другом. то в делах на успокаивающих отговорках на вопросы детей. Костя не удержался. Он понимал, что шансов немного, и он рискует навлечь на себя неудовольствие княгини. Но все-таки задержался после обеда у двери столовой, попросив ребят подождать его наверху. Когда вышли князь с княгиней, Костя робко попросил Ольгу: нельзя ли ему кое-что спросить? Конечно, родной, спрашивай все, что хочешь. Без обеняков разрешила княгиня, кивнув мужу не ждать её. Костя подождал, пока князь скрытся за углом коридора, и поднял взгляд на внимательно доброжелательное, хотя немного усталое лицо княгини. "Я случайно узнал", начал Костя смущённо, "что появились ещё какие-то люди из нашего из моего мира. Вы знаете, кто они и зачем они здесь?" "Костя, родной мой," Кнегиня озабоченно поправила ему волосы. Мы ничего от тебя не скрываем, просто сами толком не знаем, что там происходит. И мне не хотелось тебе давать ложную надежду. Надежду? не понял Костя. О чём это вы? Кнегиня вздохнула, обняла его за плечи, усадила на небольшой каменный выступ в стене и присела рядом. Девушка, которая прошла позавчера через засток, утверждала, что пришла за тобой. По её словам, через 3 дня на обмен должен был явиться ещё один юноша. Мы договорились, что на обмен пойдёшь ты, но всё сорвалось. По какой-то причине второй посланец появился вчера, ранил одного из дозорных и скрылся где-то. Царица пытается разобраться во всём этом, но пока мы точно не выясним, что происходит, тебе лучше оставаться здесь. Костя напряжённо слушал, пытаясь выделить главное. Но вот Тут эта вот девушка, которая пришла, которая сказала, что пришла за мной. Она кто вообще? Она сказала, вы знаете? Мы знаем только, как она называлась. Маргарита Кошкина. Рита! воскликнул Костя, вскакивая. Рита Кошкина? Ты что ее знаешь? оживилась княгиня. Знаю, конечно. Костя возбужденно почесал ладони. Она дочь моей первой учительницы. Мы с ней виделись иногда. А слушайте, княгиня, а можно мне с ней поговорить по Акаему? Он ведь есть в Волхове. По Акаему, княгиня заботливо посмотрела на Костика. Ребята рассказали тебе, значит? Не то чтобы я против, Костя, но надо сначала у Марьи спросить. Я не знаю, как она к этому отнесется и допустит ли Кошкину до разговора. Княгиня, пожалуйста, взмолился Костя. Я только хочу узнать, как там мои родители. Вдруг Рита знает. Вдруг она что-нибудь от них передаст. Ну, конечно, родной, княгиня поднялась, растроганно улыбнувшись. Я сделаю всё, что смогу. Всё устроилось неожиданно легко и быстро. Княгиня отвела его в маленькую тесную комнату, служившую, видимо, кабинетом ей или князю. На простом столе не было ничего, кроме витой бронзовой рамы, стоявшей на широком основании. В раму, как и говорил Олег, Было вставлено черное с людиное стекло, осветившееся, как только княгиня провела по верхнему краю рамы ладонью. Да и это же сказочный Skype! – восхищенно подумал Костя, когда увидел в раме красивое и спокойное лицо царицы Марии. Княгиня поздоровалась с сестрой, коротко изложила просьбу Кости и повернула к нему экран. Оказалось, что именно сейчас Маргарита находится в кабинете у царицы. И тоже очень хочет поговорить с ним. Тут же вместо гладкого невозмутимого лица царицы в экране появилась взволнованная Маргарита со своими вечно растрёпанными патлами. "Костя!" закричала она, едва увидев его. "Ты что ли? Привет. Как там? У тебя всё в порядке?" "Да, Арита, привет." Костя поначалу слегка опешил от такого напора, но быстро пришёл в себя. Ему было важно поскорее выяснить главное. Слушай, ты не видела маму с папой, когда я, ну, после всего, как они там? Всё в порядке, Костя? ни секунды не колеблясь выпалила Маргарита. Они знают, где ты, знают, что скоро вернёшься и ждут тебя не дождутся. Алексей Иванович придумал классный план. Скоро всё закончится, и мы вернёмся домой. Правда? Костя смутился. А откуда они всё знают? Мама с папой Алексей Ивановичем рассказал. Да какая разница, Костя? Маргарита встряхнула головой, откинув чёлку с лба. Главное, что знают и ждут тебя. Похоже, Костя, Маргарита заговорщически понизила голос, наклонившись к самому экрану. Они снова вместе. Твоя дурацкая затея, кажется, их снова сблизила. Э-э, ну да. Костя скосил глаз на деликатно отвернувшуюся к негиню и смутился ещё больше. Ну, ладно тогда. А ты как тут, Рита? Тебя тоже Алексей Иванович послал? Можно и так сказать. Чтобы вернуться? А как? Вы придумали что-нибудь? Работаем, деловито сообщила Маргарита. Рано или поздно что-нибудь придумаем, с помощью её величества и одного балбеса, ушедшего не в ту степь. Это я не про тебя, Костя, у нас тут просто небольшое ЧП случилось. Но скоро всё наладится, и мы приступим к конкретной эвакуации. Понятно. Костику было неудобно продолжать дальше расспросы, тем более что главное он уже выяснил. Ну ладно тогда, до связи. Когда что-то начнётся? Да, Рита, непременно, заверила Маргарита. Как только начнём, сразу же свяжемся с тобой и выдернем Волхов, а потом домой. Экран повернулся, и вместо Маргариты в нём снова показалась Мария. Костя только успел услышать, как Рита прокричала: "Пока, до встречи!" Костя, будь добр, верни окоём к княгине, попросила царица. И если тебя не затруднит, оставь нас, пожалуйста. Нам нужно кое-что обсудить. Да, конечно, пробормотал Костя, поворачивая экран в раме Кольги. Княгини вас, Марьям Моревна, а я я пойду тогда. Конечно, родной, иди, ласково улыбнулась Ольга. Возвращайся к ребятам. Потом Костя понял, что этот звонок сослужил ему и не только ему плохую службу. Он был в эйфории, узнав, что с родителями всё в порядке, и они не сходят с ума от его исчезновения, что они знают, где он, ждут его и даже может быть снова будут вместе. Костя был так счастлив, что затея Алексея Ивановича, пусть и таким вот косвенным образом, но сработала, что он снова отключил в себе всю свою критичность и природную недоверчивость. Как тогда, когда Алексей Иванович рассказал ему про пироже рптицы, что оно может и как его достать. Если бы, потом думал Костя, вспоминая события этого вечера, если бы он оставался в дурном расположении духа когда обеда, если бы не утратил свойственных ему с ранних лет въедливости и подозрительности, Олегу не удалось бы подбить его на эту затею. Но он был счастлив Ему было легко и радостно, и хотелось сделать что-нибудь эдакое, что-нибудь из ряда вон. А тут ещё Яна и дурацкое мальчишеское стремление выпендриться, и в общем, он согласился на что в иной ситуации никогда бы не пошёл. Они стояли втроём на смотровой площадке самой высокой башни, и Горька не взяли. Ему так высоко ещё не разрешали подниматься. К тому же дул сильный ветер и быстро темнело, и в общем решили не рисковать. А чтобы малыш не обиделся, не заревел и не побежал жаловаться родителям, Костя вручил ему свой смартфон и научил листать фотографии и просматривать видео. И Горёк пришёл в восхищение, и залип так, что Костя, Олег и Яна смогли без помех оставить его одного в комнате и подняться по узкой крутой лестнице на башню. Ветер с моря трепал волосы, хлопал полами плаща Яны, и девочка с большим трудом дала уговорить себя подойти к краю башни. Боязливо заглянув через парапет, она тут же отпрянула и не поддавалась больше ни на какие призывы. Море, ревевшее у подножья скал, выглядело и впрямню уютно. Чернота неба у горизонта сливалась с морем и казалось, выползала прямо из него. Быстро темнело, но в сумерках ещё можно было различить корабли, спешившие зайти в лагуну. Особенно выделялись три большие чёрные галлеры, несмотря на волнение на море, входящие в лагуну тяжело и уверенно. "Да это же Вадим!" закричала Лек, наклонившись через парапет и всмотревшись в корабли. "И это же Вадим, капитан, помнишь, Янь? Я же говорил, что дед пришлёт нам подмогу". "Кто?" не понял Костя. Смотри, Олег схватил Костика за руку, ткнул в тяжёлые суда, шедшие под тремя рядами длинных вёсел. Это боевые галеры нашего деда, царя Салтана. С таким флотом Лукоморью вообще никакие пираты не страшны. Я думал, скальный край так неприступен. Ну да, стражники лагуны закрывают город, но остальное-то побережье открыто. Пираты могут высадиться где угодно и разграбить всё округу. Не говоря уже про купеческие ладьи, а зачем они тогда входят в лагуну, спросил Костя. Разве не логичнее им патрулировать побережье или выслеживать пиратов? Ну, да. Олег в сомнении почесал нос. Наверное. Ну, наверное, пираты ещё далеко, и они зашли переждать бурю. Завтра придут поздороваться, устроят военный совет с батей и Фенистом. Помнишь, Янь, как в прошлый раз Вадим приходил? Какими Лакричными леденцами он угощал. М-м, объеденья. Да, у Яны глаза заблестели от воспоминания. Никогда ничего вкуснее не пробовала. Их даже сосать не надо было, они просто таяли во рту. Я тебе говорю, Костян, Олег живописно махал руками. Ты таких леденцов и не видел никогда. Красные, синие, жёлтые, зелёные. А ты знаешь, какие на вкус? Яблочные, апельсиновые, лимонные. Костик и Валь не очень понимая в восторге ребят. Ну, конфетки. Ну и что? Он только хотел сказать, что в его мире этих леденцов хоть завались на любом прилавке, как Олегу осенила новая идея. "Ребята", загорелся он. "А что если нам махнуть сейчас на галеры, первыми нагрянуть в гости?" Чего? Не поверил Костя. Прямо сейчас? на корабли Олег брось ерундой заниматься, вступилася Яна. Какие ещё гости? Мы даже не знаем точно, что это Вадим капитан. В этот момент с передней галеры, вставшей бортом к берегу, раздалось три пушечных выстрела. Первые два почти без промежутка, третий спустя секунд 5. Ну вот, возликовал Олег. Это же сигнал Вадима. Мы в порту, ждите завтра в гости. Пойдём, ребята. Костян, ты Когда-нибудь бывал на боевой галерее. Там такие пушки, целиком можно в жерло залезть. Хочешь глянуть? Ага, давай, в предвкушении кивнул Костя. И как вы собираетесь добираться до них? скептически спросила Яна. А главное, как вы хотите выбраться из дворца? Сейчас же мама будет на ужин искать. Доберёмся на кречете, Олег был полон энтузиазма и возбуждённо потирал ладони. Хочешь, без спроса его взять? Яна подняла брови. Знаешь, что с тобой батя сделает за это? Ничего не сделает. Он уже разрешал нам ходить одним, и вообще, мы успеем до ужина вернуться, если не будешь встривать. Пойдём, Костян. Олег хлопнул приятеля по плечу и стремительно скатился по лестнице. Костя устремился за ним, всё ещё в сомнениях. Действительно, как Олег собирается вывести их из дворца, когда у каждого выхода теперь стоят стражники? И со вчерашнего дня детям не разрешают выходить на улицу. Олег спустился с башни, провёл их по переходам и залам и начал спускаться в какой-то проход по тёмной узкой лестнице, которую Костя заметил и захотелось следовать ещё вчера. Костя с сомнением посмотрел на Яну. Она состроила гримасу, мол, ну что с него взять, обречённо вздохнула, пожала плечами и стала спускаться за братом. Костя последовал за ней. Они спустились по винтовой лестнице примерно на 3, как прикинул Костя, пролёта и оказались в пустынном и слабо освещённом редкими факелами коридоре. Олег подбежал к двери в конце коридора и с натугой потянул на себя тяжёлые металлические створки. "Прошу", воскликнул Олег, театрально взмахнув рукой и приглашая войти. "Только посмотреть". предупредила Яна, заходя вместе с Костей в комнату и показывая кулак брату. Только посмотрите сразу назад. Даже не думай, Олег. А, девчонка беззаботно отмахнулся Олег. Не порт человеку осмотр. Он тут первый раз. Посмотреть действительно было на что. Комната напоминала музей старинных вещей и волшебных артефактов. Некоторые из них Костя узнал. Но про большую часть не мог сказать ни что это, ни как называется, ни для чего предназначено. По стенам висели сабли с кинжалами, щиты и доспехи. Лежали на полках ожерелья, кольца, ключи, свечи, зеркала, высушенные цветы, стояли книги, чучела птиц, бутылки и сосуды с разнообразной жидкостью. На тумбах возвышались вазы с кувшинами. Бронзовые и золотые статуэтки, высокие витые канделябры и подсвечники. У костра разбегались глаза, он не знал, на что смотреть. Он остановился у одной тумбы с яшмовой вазой, наполненной то ли пылью, то ли пеплом. Что это? спросил он, не решаясь потрогать. Розовый пепел, объяснила Яна. Чего? Ну, пепел от розы. Понимаешь, есть такая волшебная роза, Роза странствий называется. Если ты берёшь её в какое-нибудь странствие или путешествие, то никогда не заблудишься и всегда вернёшься назад. Роза странствий помнит весь путь и в любых обстоятельствах укажет тебе дорогу домой. Но поскольку розу в пути возить неудобно, её сжигают и натирают пеплом подошвы сапог. Кто так делает, всегда возвращается, куда бы ни попал в своих странствиях. Круто! Гостья восхищённо присвистнула. А вот это что? Он показал на красивое зеркало, стоявшее на полке. Так, сюда лучше не смотреть. Яна решительно положила зеркало на полку отражением вниз. Это зеркало тайных фантазий, и если не умеешь им пользоваться, то можно такое увидеть, что. Брррр. Яна с отвращением передёрнула плечами, наведя кость у на мысль, что сама-то она смотрела в это зеркало. И увиденное ей совсем не понравилось. Но почему? недоуменно подумал он, что она до такого могла в нем увидеть. Добро, «Да стоя эту девчоночью в фигню! Олег решительно подтащил Костю к доспехам. Видал? Хвастливо кивнул он на шлем с намотанным на навершие белым хвостом. Шлем Руслана. Надеваешь и пока носишь можешь не спать совсем, сколько хочешь – неделю, месяц, год. Незаменимая вещь для боя, можно сколько угодно в нём биться и не уставать. Вау! Костя потянулся потрогать шлем. Вот это бомба! Откуда он у вас вообще? Да ладно. Олег уже тянул его к следующей тумбе. Я тебе сейчас такое покажу, вообще обалдеешь. Самая ценная вещь в хранилище. Угадай, что это? Костя уставился в недоумении. На невысокой тумбе под стеклянной крышкой пирамидой ничего не было. Но Олег ликующе смотрел на него. Как думаешь? Костя переглянулся с Яной. Она прикусила губу. Её это тоже начинало забавлять. Опля! Олег откинул стеклянную крышку, подхватил двумя пальцами какой-то невидимый предмет с тумбы, опустил руку на голову и исчез. Чёрт! Выпалил Костя, отшатнувшись. Шапка невидимка. Точно, раздался голос из пустоты, и через секунду на прежнем месте появился сияющий ухмылка Олег. Ну что, идём? Куда? Как куда, накричит. С шапкой мы спокойно выберемся из дворца, пока мамка нас не застукала. Олег, ты сдурел? Я на кажется всерьёз встревожилась. Ты знаешь, как нам влетит, если мы её возьмём? А если потеряем? Янка, хватит гундеть. Если да, если что-то пищишь, видишь на как курапатка, трясогузка несчастная. Вон посмотри на Костяна. Вчера только прибыл человек, а ничего не боится и на все готов. Так ведь, Костян? Идешь? Костя отважно кивнул. После такой рекомендации ему совсем не хотелось опровергать ее. Я скажу маме, предупредила Яна. Олег разозлился. Янька, если ты опять на ябедничаешь, считай, мы с тобой больше не друзья. Что ты нам вечно всё удовольствие портишь? Не хочешь не надо, оставайся тут сопли малому подтирать, а мы пойдём. Олег решительно и воинственно взмахнул шапкой перед носом сестры. Яна нерешительно переглянулась с Костей. Она не знала, что делать, и то ли искала поддержки у него, то ли спрашивала совета. Но правда, Янь, промямлил Костя. Пойдём, чего ты? Не так уж и поздно. И втроём веселее, чего тебе оставаться-то? Я намялась. Было видно, что ей категорически никуда не хочется идти. И за Цюю она считает плохой, и будь дело только за братом, на ябедничала бы на него, не сомневаюсь. Но она не решалась настучать на гостя, и оставлять мальчишек одних ей тоже казалось неправильным. Мало ли на что ещё подобьёт Олег Костю. Пусть уж лучше ей влетит за участие в босяцкой выловке, чем за недонесение о ней, ладно, решилась она. Так и быть, пошли. Только быстро, туда и обратно. И если нас застукуют, я всё на тебя свалю. Блеск, возлековал Олег. Чего ломаешься, дивиться, словно вдова и царица. Идём уже. Олег схватил сестру с Костей за руки и потащил к выходу. Они поднялись в зал. Там Олег нахлобучил шапку и снова взял Костю с Яны за руки, сделав их тоже невидимыми. Из дворца выбрались без приключений. У входных дверей стояли стражники, но сами двери были открыты, и ребята легко проскользнули наружу. Пока они бегом спускались по главной улице, Олег держал компанию за руки. Но как только свернули в переулок, он остановился, выпустил руки Кости с Яной и снял шапку. Тут уже не обязательно, – сообщил он, запихивая шапку в сумку на поясе. Из дворца нас не видно, да и вообще неудобно спускаться по трое. Идем быстрее. Он пустился в прыжки по переулкам, хватаясь руками за стены на неудобных поворотах и стертых ступеньках узких лестниц. Костя с Яной старались не отставать. В маленьких окнах домов уже горел свет, и людей на улицах и переулках было немного. Все спешили разойтись по домам и на троих ребятишек внимания особо не обращали. Немного народу было и на пристани. Уже совсем стемнело, но искать кречет им не пришлось. Белая княжеская лодка стояла первой в ряду. Олег быстро запрыгнул на борт и выдвинул трап. Здесь, у берега, волнение на море почти не ощущалось, но лодку всё равно покачивало. И Костя опять помогал Яне перейти по трапу. Олег подал сестре руку с борта и нетерпеливо втащил ее на лодку. Олег, возмутилась девочка, можно же не дергать, давайте быстрее! Скомандовал Олег. Отправляйтесь на нос и ищите флагманский солнце Юга. Он самый большой из трех, но в такой темноте не сразу разберешь. Костя помог Олегу втащить трап обратно и присоединился к Янину на носу лодки. Олег отвязал канат и встал у штурвала. Костя уже знал, что кречет, начиная движение, как только снимается с якоря. Но всё равно было непривычно и немного завидно видеть своего ровесника за штурвалом настоящего, пусть и волшебного корабля. Было темно и свежо. Ветер с моря гнал волны, по счастью, невысокие. И Кречет легко разбивал их форштевнем, уверенно идя по лагуник троем черным громадинам, развернувшимся бортом и вставшим на якорь напротив дворца. Остя то и дело косился на Яну. Девочка побледнела от волнения, но старалась не показывать своего беспокойства. Кречет быстро приближался к цели, и Олег уже разворачивал лодку, направляя ее параллельно галерам. Ну, крикнул он. Видите что-нибудь? Костя с Яной напряжённо всматривались в высокие борта галер, пытаясь разглядеть название. Они прошли первую грозу морей, вторую розающую длань и приближались к третьей галере. Вот она, закричала Яна, повернувшись к Олегу и показывая на золотую надпись по борту. Солнце Юга. Уверены? Да, хором крикнули Яна с Костей. Отлично! Весело прокричал Олег. Лево руля, отдать якоря. Кричит, подошёл вплотную к борту галеры. Тёмная громадина казалась немой и безжизненной, над головами угрожающе возвышались ряды поднятых вёсел. Олег пришвартовал к кречета подсвесающей с борта верёвочной лестницей. Ну что, радостно провозгласил он, подходя к Косте с Яной. Поднимаемся в гости. Чур я первый. А почему никого нет? спросил Костя, задрав голову и пытаясь разглядеть кого-нибудь на палубах или в люках. Его смущали тишина и мрак, неестественные на таких больших кораблях, тем более только вошедших в порт. Ни людей не видно, ни огня. Где команда? Не нравится мне это. Я на безотчётно прижалась к нему, тоже всматриваясь наверх. Олег, может, не надо? Эй, ерунда, беспечно отмахнулся тот. Команда сейчас на ужине, на палубе одни вахтины. Пойдём уже, что ли? Олег быстро вскарабкался по верёвочной лестнице, перелез через борт и свесил голову вниз. Ну, вопрошающе внул он. Костя переглянулся с Яной и пожал плечами. Девочка обречённо вздохнула и стала подниматься, медленно и неумело. Гостя придержал лестницу за нижние концы, чтобы её не болтало на ветру, дождался, пока Олег поможет сестре перелезть через борт, и стал подниматься сам. Олег подождал его, помог перебраться. Ну что, Княжич, возбуждённо потёр ладони. Куда теперь? К Вадим капитану или пушки сначала посмотрим? И не дожидаясь ответа, рванул по борту к первой же пушке. "Ребята!" закричал он, махая руками. Зацените, какая мощь. Костя опять переглянулся с Яной и увидел в её глазах отражение собственных сомнений. Что-то было не так на этом корабле. Что-то никак не сходилось с радостным возбуждением Олега. Где люди? Не было видно даже дозорных. И такое впечатление, что на этой огромной галере они одни. Олег продолжал звать их. И Костя с Яной, машинально взявшись за руки, подошли к нему. На секунду кипучая деятельность Олега отвлекла их. Княжич с восторгом осматривал и ощупывал пушку, заглядывал в дуло, пробовал поднять ядра, сложенные в ящике рядом. Тяжёлые, блин, такими шарахнуть можно и башню дворцовую снести, а уж корабль пиратский потопить и вовсе расплюнуть. Хорошо, что дед прислал нам эти галеры. Полностью с тобой согласен, княжич, Яна взвизгнула. Ребята стремительно обернулись и попятились к борту. На них смотрел коренастый, рыжеволосый, с коротко стриженной бородой человек в пурпурном камзоле поверх чёрной рубашки. Одну руку, всю в перстнях, он положил на рукоять сабли, второй, тоже в кольцах, придерживал кинжал. За спиной у него толпились ещё люди. Но ребятам было уже не до них. Соловей разбойник выдавил Олег с вестящим шепотом. Костя узнал его. Он чувствовал, как дрожит рука Яны и сильнее сжимал ее ладонь. Капитан Соловей, ухмыляясь, поправил разбойник. Удачно, ребята, вы заглянули сегодня в гости.